«22. Гораздо проще следить, когда они вдвоем. Крутой перец и королева выпускного, как ты их про себя называешь. Ты фотографируешь их с другой стороны зала. Двойной портрет у двусторонней картины. Щелк. Добавим сопроводительный текст, отошлем. Телефон в карман, ты подходишь ближе, но не слишком близко». «Ты в камуфляже. Старый плащ, который давно следовало выбросить. Воротник поднят. Вязаная шапочка надвинута до бровей. Но все равно на глаза им попадаться нельзя. К счастью, они практически не смотрят по сторонам, только на картину». Ты смотришь на автопортрет Гогена, знаменитого заклятого врага Ван Гога. Он изобразил себя на ярко-красном фоне угловатое, высокомерное лицо, самоуверенное и даже напыщенное, но все же лучше, чем самоуничижение Винсента. Ты оглядываешься как раз в тот момент, когда крутой перец вдруг начинает озираться. Он что, спиной почувствовал твой взгляд? Ты присоединяешься к группе туристов и выходишь из зала. На сегодня достаточно. Ты переходишь по коридору в зал американских модернистов начала XIX века и фотографируешь портрет немецкого офицера Марсдена Хартли 1914 года, весь в символах и шифрах, скрывающих нетрадиционные наклонности художника. Ты в шутку посылаешь снимок ему, потому что знаешь, пару лет назад он продал подлинник одному знакомому коллекционеру, а здесь... В престижном Нью-Йоркском музее «Метрополитен» висит подделка, ведь он скопировал ее и подменил оригинал благодаря жадности одного охранника. Тому щедро заплатили, но он не успел потратить эти деньги».